Очевидно, Делл все-таки была более опытным водителем, чем он. Ягуар не перекурнулся, а совершив полный оборот вокруг своей оси, неожиданно остановился, скрижища тормозами. Скути, не желая еще раз оказаться сброшенным с сиденья каким-нибудь неожиданным маневром, выждал, пока Делл не выжила газ до отказа. Только когда Ягуар снова рванулся вперед, Пес с оскорбленным видом скарабкался обратно на сиденье. Бросив взгляд в заднее стекло, Томми увидел, как Петербилд резко тормозит на улице, которую они только что покинули. Даже сверхъестественных способностей жуткой твари... Интересно, подумал Томми. Есть ли у них в преисподней шоссе, на которых могли бы практиковаться в вождении демоны, получившие распределение в окрестности Лос-Анджелеса? Оказалось недостаточно, чтобы тяжелый тягач сумел повернуть так неожиданно и круто. Видимо, основные законы физики еще кое-как действовали, и это утешало. Во всяком случае, остановить на скользком асфальте разогнавшуюся тяжелую машину Было не под силу даже мерзкой твари. Свистя по асфальту намертво блокированными колесами, Петербилд пронесся через перекресток и исчез за углом. Томми тихо молился, чтобы прицеп занесло и тягач опрокинулся. Ягуар тем временем разогнался до 70 миль в час. И мамаша Фан на переднем сиденье сказала. «Господи, девчонка, ты гоняешь совсем как этот безголовый детектив в книжках». «Еще раз спасибо», – поблагодарила Дэл. Потом мать Томми достала что-то из сумочки. Томми не видел, что это, но до его слуха донеслось странное знакомое попискивание. «Что это ты делаешь, мама?» – спросил он. «Звоню, чтобы нас встречали». «Как?» «По сотовому телефону», – жизнерадостно откликнулась мамаша Фан. «Ты приобрела сотовый телефон?» – удивился Томми. «Почему бы нет?» Я думал, сотовые телефоны для больших шишек. Так было раньше, но не сейчас. Теперь каждый может себе позволить эту игрушку. В самом деле, мне казалось, кто-то говорил, что разговаривать по телефону и вести машину слишком опасно. «Я не веду машину», — отрезала Мамаша Фан, закончив набирать номер. «Я еду». «Ради всего святого, Томми», — поддержала ее Делл, — «ты говоришь так, как будто живешь в глухом Средневековье». Томми не ответил. Повернувшись, он снова посмотрел назад. Питер Билд показался на перекрестке в полутора кварталах позади них. К сожалению, он не перевернулся. Должно быть, кто-то ответил на звонок мамаши Фан, поскольку она назвала себя и быстро заговорила по-вьетнамски. Питер Билд развернулся и устремился за ними. Томми посмотрел на часы. «Во сколько у нас сегодня рассвет? Не знаю», – Пожал плечами Дэл. Может быть через полчаса, а может минут через сорок. Твоя мама могла бы сказать с точностью до минуты, до секунды. — Вероятно, — согласилась Дэл. Тумми не понимал почти ничего из того, что говорила его мать, за исключением одного-двух слов. Однако он не сомневался, что она в ярости, и ярость эта была направлена на того, кому звонила мамаша Фан. Ее резкий тон заставил Туми поморщиться, но он все равно был рад что на этот раз мать сердится на кого-то другого. Тигач с ревом настигал их маленький беззащитный ягуар. Расстояние между машинами сократилось уже до одного квартала. «Делл!» – обеспокоенно позвал Томми. «Вижу!» – отозвалась Делл и, бросив взгляд в боковое зеркальце, прибавила газ. Хотя они и так мчались со скоростью непозволительно высокой для узких улочек тихого жилого района. Завершив разговор грубым вьетнамским ругательством, Мамаша Фан сложила телефон и убрала в сумочку. «Глупая корова!» – сказала она сердито. «Может быть, обсудим это потом?» – предложила Делл. «Не ты!» – ответила Мамаша Фан. «Ты просто скверная девчонка. Хитрая, опасная, но не глупая!» «Я польщена!» – кивнула Делл. «Я имею в виду Куй. Вот уж действительно глупая корова!» «Кто?» – переспросил Томи. «Миссис Куй Трандай!» «А кто такая миссис Куй Трандай?» «Глупая корова». «А кроме этого, чем она занимается?» «Она держит парикмахерскую». «При чем тут парикмахерская?» – удивился Томи. «Ведь мы, кажется, туда едем». «Тебе нужно подстричься», – догадалась Делл. «Мы едем не в парикмахерскую, а к ней домой», – терпеливо объяснила мамаша Фан, повышая голос, чтобы перекрыть шум двигателя Ягуара. «Куй Трандай – не только парикмахерша, она моя подруга». Мы с ней каждую неделю играем в маджонг с другими вьетнамскими леди, иногда в бридж. Теперь я знаю, воскликнула Дел. Мы едем туда, чтобы позавтракать и сыграть в маджонг. Куй Трандай, моя ровесница, невозмутимо продолжала мама Шафан. «Но она другая. В каком смысле другая? не понял Томми. Она очень консервативна, заявила мама Шафан. Никак не может позабыть обычаи того старого Вьетнама, которого больше нет. Куй-Тран не хочет никаких перемен, и ей никак не удается приспособиться к новому миру. «Да-да, теперь я понимаю», – кивнул Томми. «Она совсем другая, не такая, как ты, мама». Он снова повернулся на заднем сиденье и с тревогой поглядел в заднее стекло. Тягач был совсем близко, в четверти квартала. «В отличие от нашей семьи», – продолжала его мать, – «Куй-Тран даже не из Тайгона и вообще не из города». Большую часть жизни она прожила в глуши, в поселке на реке Ксан, возле границы с Лаосом и Камбоджей. Кроме джунглей, там больше ничего нет. Но жители этих мест странные, необычные. Многие из них обладают удивительными знаниями. Совсем как в Питтсбурге, в Стаглоделл. Какими знаниями? – заинтересовался Томми. Магией, не теми дешевыми фокусами, которые показывает Роланд Айронрайт когда вытаскивает из цилиндра кролика или режет ножницами камень, и которые кажутся нашей Май волшебными, а настоящей магией. «Магией, значит?» – тупо переспросил Томми. «Да, они умеют составлять приворотные зелья, чтобы завоевать любовь девушки, снадобье, чтобы преуспеть в бизнесе, но не только. Существует гораздо более опасная магия. Например?» – спросил Томми. «Жители тех мест разговаривают с мертвыми» зловещим голосом объявила Маша Фан. «И узнают тайны страны мертвецов. Они могут вызвать оттуда давно умершего человека, заставить его ходить и даже исполнять работу по дому». Тягач приблизился настолько, что рев его могучего мотора заглушал двигатель Ягуара. Дэл продолжал давить на педаль изо всех сил, но Петер Билд все равно нагонял их. «Из подземной темной страны вызывают они духов», – продолжала мать Томи чтобы наложить проклятие на своих врагов. Те места определенно находятся под влиянием враждебных внеземных сил. Пробормотал отдал себе под нос, но Томми очень хорошо ее расслышал. «Куй-Тарандай тоже владеет этой древней магией», — сказала Муа-Шафан. «Она умеет заставить мертвеца выбраться из своей могилы и убить любого, кого она прикажет. Она знает, как из желез лягушки сварить снадобье, от которого внутренности и сердце врага превратятся в глину, «Как наложить проклятие на женщину, которая спит с твоим мужем, чтобы она родила ребенка с головой человека, собачьим телом и клешнями, как у Амара? И с такой-то женщиной ты играешь в маджонг?» Возмутился Томи, который понемногу начал прозревать. «Иногда в бридж», — уточнила его мать. «Но как ты можешь общаться с ней? Ведь она настоящее чудовище!» «Не смей так говорить о моей подруге, мальчишка! В тебе нет ни капли уважения!» «Такой Трандай старше тебя на много лет, и ты должен относиться к ней с почтением. И никакое она не чудовище. Правда, она немного переборщила с этой тряпичной куклой, но во всем остальном она вполне порядочная леди. «Но она хочет убить меня!» – завопил Томи. «Успокойся, никто не хочет тебя убивать. Но она определенно пытается это сделать. Не кричи и не сходи с ума, как этот твой детектив, пьяница и сумасшедший маньяк. Она хочет убить меня!» Она хотела только напугать тебя, как следует, чтобы ты чтил древние вьетнамские традиции. Злой дух за рулем Петра Билта, нажал резиновую грушу воздушного клаксона и дал три долгих-долгих оглушительных сигнала, свидетельствовавших о том, насколько решительно он настроился завершить свою миссию. Послушай, мам, эта тварь уже убила трех ни в чем не повинных людей, которые случайно попались ей на дороге и я уверен, что она убьет и меня, если сможет.